Глава 16 Золотое трио. «Вот что мы имеем в итоге?» – спросил сам себя Свет. Парень сидел на переднем сидении внедорожника, его трясло, сказывались первые сутки без дозы. Сам по себе он мог сколько угодно предаваться наркотическому опьянению, а вот когда попадал в компанию родственников, старался не делать подобного. «Она скоро вернется, пошла в магазин», – уверенно заявила Ника. «Да ладно! А может, она бежала из города?» Ядовито спросил Свят. Доза адреналина в споре с Никой тоже служила вариантом. «С трепичной сумкой для овощей и в спортивном костюме?» урезонила брата девушка. «Постарайтесь сосредоточиться». Закрыв на секунду глаза, попросил Константин. «Мы единственные, знаем ее адрес. Мы способны с ней справиться. Просто не забывайте, что нам в первую очередь нужна информация». «А почему просто не грохнуть ее?» заинтересовался Свет, смахивая пот со лба. Парень кутался в полы пиджака, несмотря на то, что на улице было тепло. «Нам надо выяснить личность второго мага». «У нас будет дамочка, которая размотала пол офисного здания. Зачем нам второй? Он явно слабее, чудом выжил», – воскликнул Свет. «Ты такой кретин», – процедила Ника. «Во-первых, ты когда-то видел тварь, которая его спасла?» «Я вот нет. Хоть и знаю все классификации химер». Во-вторых, она говорила, что он уже убивал ее, а значит, побеждал. Человек, который победил один раз, а во второй раз не допустил поражения, мне интереснее. Может, тебе парнишка просто понравился?» Засмеялся Свят. «Пошел ты!» «Идет. Всем приготовиться. Как только войдет в дом, зайдем следом и скрутим». Начал давать приказы Константин. «Переход прямо под дверь. Ника выбивает, я ставлю щит. Работаем кинетикой. Это самое понятное сейчас». «Глиф концентрации не забыли? У всех есть перстни?» «Свят, ты должен сделать ей наручники. Итак, три, два, один, поехали!» Троица молодых людей растворилась, перемещаясь к только что закрывшейся двери. Три вспышки, и вот Ника выбивает дверь, будто та не тяжелее пожухлого листика. Воздух перед девушкой сгущается и сносит препятствия. Похожий на ворона парень в черном костюме и рубашке тут же ставит сияющий щит. А вот Свят стоял позади, тщетно прикуривая сигарету. Парочка родственников закатила глаза. «Что?» — поднял бровь он. «Свят!» — прошипела Ника. он откинул зажигалку, сведя руки с заметным усилием. Тут же на еле успевшую среагировать женщину со всех сторон дома полетели металлические предметы. Они были пластичны и принимали нужную заклинателю форму, заключая пленницу в кандалы. «Хорошо сработано», — похвалил всех Константин. Дверь сама собой поднялась и, подлетев, встала на место. Константин отвел руку, после чего посмотрел на стоящую на коленях женщину в спортивном костюме. Ноги ее были скованы, как и руки, но, тем не менее, она улыбалась. «Времени у нас вагон, но тебе надо отвечать быстро», — начал Константин, подходя вплотную. Свят наконец-то прикурил сигарету, но брат забрал ее и, присаживаясь на корточке перед пленницей, затянулся, выдыхая дым в лицо. «Как тебя зовут?» «А ты интересный», — ответила она, пронизывая парня взглядом. «Вы все интересные?» «Дайте догадаюсь. Столичные?» «Как ты узнала?» — заинтересовался Свят. «Помолчи, а!» — дала парню под затыльник Ника. «Это просто. Слишком разный уровень силы. Тут бы и Свят догадался». Бросил Константин. «Ты не прав», — наклонила голову женщина. «Хлопки порталов, по ним я все поняла. Вы же ручные зверушки Теи. Я видела вас раньше, много раньше. А вы выросли. К вашему сожалению, вы стали мне нужны». «Что ты имеешь в виду?» — напряглась Ника. Девушка окинула пространство взглядом, после чего сложила руки. Вокруг нее разошлась волна красного цвета, быстро растворяясь. Константин обернулся и поднял бровь, отдавая сигарету святу. При этом он держал ее так, будто это была ядовитая змея. «Никого», — покачала головой Ника на немой вопрос брата. «Зачем мы тебе?» — спросил Константин. «Так получилось, что мне нужны три балла в переговорах с одним старым знакомым. Все металлические кандалы вдруг стали чернеть, будто их пожирала какая-то гниль. Настолько быстро, что уже через секунду они осыпались прахом. На прямой удар Ники перед женщиной развернулся щит. Она наклонила голову, будто любопытная пташка, после чего вскинула руку. Из руки бывшей пленницы вырвался шар тьмы. Он пролетел расстояние со скоростью пушечного ядра, после чего тело девушки вылетело из дома, пробивая спиной хрупкую стену типового домика. «Минус один», — улыбнулась женщина. Парни молчали. Константин был в неком оцепенении, Мозг парня вскипел тысячи вариантов, но он не мог придумать стратегию против настолько превосходящего противника. Свят попытался снова пленить одаренную, но все металлические предметы сгорели на подлете, и их пожрала уже знакомая тьма. В ответ он неожиданно заметил, как в него выстрелило какое-то черное щупальце, впившееся в быстро построенный щит, словно пиявка. Это стало последним, что увидел парень перед тем, как потерять сознание. Константин остался один на один с неизвестным врагом. Он не тешил себя иллюзиями, но был искренне рад, что его брат и сестра без сознания, а не мертвы. Одаренная дернула подбородком, и парня захлестнула тьма. Комната полностью погрузилась в нее. Но остановилась, не коснувшись Константина. Она замерла в нескольких сантиметрах. Тьма звучала, она обрела голос. «А это интересно!» Ты так хорошо орудуешь кинетикой, что остановил сам хаос. Перспективный молодой человек. Но дай угадаю, никто не считает тебя таковым. Голос усмехнулся, а Константин сжал зубы до скрежета. Ты развивал свое оружие, тренировался тысячи часов. А что еще остается, не сдаваться же, верно? Константин напрягся, тьма начала отступать. Из носа хлынула кровь. Глаза заволокла красная пелена, но он давил сантиметр за сантиметром. Казалось, что прошла целая вечность, но на деле удалось выиграть лишь чуть меньше, чем полметра. Силы покидали парня, вытекали, и он был уверен, что к этому причастна одаренная хаосом. Он слышал о таких людях, они жили когда-то очень давно, до войны, до переселения Суори. Тэ рассказывала о тех временах. Они пленили поистине могущественное существо, заставили его силы служить им, но не рассчитали все последствия. Как итог, существо погибло, не желая более служить никому. Бог хаоса выступил на стороне людей, приняв облик и заключив договор с Федором Фанвизиным, бывшим некогда императором разрозненной России. Ходили слухи, что сила хаоса и поныне присутствовала в мире, но он не верил в это. Даже когда смотрел видеозапись, надеялся, что это обычная адептка, которая использует силу его, но не контролирует. Константин горько усмехнулся. Сейчас он как никогда жалел о своем поступке, ведь именно по его вине пострадали Ника и Свят. Поэтому он боролся, боролся как никогда в жизни. Но липкие щупальца хаоса обнимали ядро дара, выпивая саму энергию. Последнее, что увидел парень, это полную тьму. Его собственная сила погасла, он погрузился во мрак, а уже потом потерял сознание, провалившись в кроличью нору дважды. В мире реальном и мире иллюзий и сновидений. Малая Венеция встретила солнечными бликами на воде и приятной прохладой. Идя по плавучей улице, я неосознанно улыбнулся, и расслабился впервые за несколько часов. Домик Алиса нашел быстро, зашел в парадную, сверился с адресом, что получил в школе, и постучал в дверь. Да, дверь распахнулась мгновенно. Девушка еле стояла, а надежда в ее глазах буквально испарилась за доли секунды. «Что тебе нужно?» Спросила она, устало, горько, немного стыдливо обнимая себя за плечи. «Ждала кого-то другого?» Вопросом на вопрос ответил я. «Да, мы ждем врача», – неохотно пояснила Алиса. «Можно войти?» «Входи». Она отступила в сторону, пожимая плечами. Волосы спутанные, собраны в пучок, шорты и майка для домашнего использования. На лице нет макияжа, а лицо само по себе потухшее, веки припухли, глаза слегка красные, она плакала. «Все это мое сознание отмечало бесконтрольно» просто походя, когда я задумывался и открывал разум. «Чаю?» – безразлично спросила девушка. «Давай». Мы прошли на кухню. Квартирка тесная, в воздухе запах перегара. Через приоткрытую дверь в другую комнату увидел капельницу и руку, торчащую из-под одеяла. В школе сказали, что болеет ее мама. Я не был дураком и понимал, что могу помочь, теперь требовалось как-то убедить Алису. Пока девушка механически делала чай, я написал сообщение Насте. Нужна была оборудованная машина для транспортировки. Настя ответила практически сразу, обещала найти. Алиса поставила передо мной кружку с чаем, села напротив. Вздохнув, я решил сказать прямо. В дверь снова позвонили, на этот раз это был врач. Женщина лет 40-45, довольно высокая. Застиранный халат, очки в старой роговой оправе. Усталый взгляд и добрая улыбка. За спиной толкается низенький мужик, чуть помоложе, водитель, видимо. Носится квояж с красным крестом. Ну, провожай, красавица. Улыбается она Алисе. Алиса и сама будто расцветает. Как же, добрый волшебник откликнулся на зов и пришел. Девушка ведет доктора в ранее замеченную мной комнату. После чего выходит сама, плотно прикрывая дверь. «Подхожу ближе, чтобы не слышал водитель, стоящий в прихожей и скучающе рассматривающий бледный интерьер». Алиса опустила взгляд и завела руки за спину, прижимаясь к стене. «Я могу помочь. Позволь мне это сделать». «Ты думаешь, мне нужна от тебя помощь?» — подняла глаза девушка. «Алекс, какого лешего ты вообще пришел? Жалеть меня?» «Нет. Как тебе объяснить? Я действительно хочу помочь и обладаю...» Аккуратно подбираю слова. Ресурсами для этого. Но взамен я попрошу... Что? Взорвалась, казалось бы, выигравшая девушка. Ты себя слышишь? Что ты собрался мне предложить, и что я тебе буду должна? Знаешь, сколько таких предложений я уже слышала. Лучше уходи. Я смотрел ей в глаза, прикидывая все варианты. Что она видит? Одноклассника. Да, изменившегося. Но все того же 16-летнего парня который приходит к ней домой и предлагает помочь, намекая на что-то взамен. Сейчас она подавлена и надеется на что-то иное. Врачи, городская администрация. От размышлений отвлекает звонок Насти. «У нас проблемы. Срочно приезжай в бар». Голос напряженный, я чувствую, она боится. Отключаюсь, смотря на Алису. «У твоего дома будет машина скорой помощи. И если вдруг решишь принять помощь, они отвезут тебя в нужное место». Киваю ей на прощание и выхожу. Девушка молча проводила меня и закрыла дверь, утирая слезы тыльной стороной ладони. Я побежал к оставленному неподалеку внедорожнику. Что случилось? В баре меня ждала Настя, но не одна. Рядом с ней громоздился коренастый мужчина с накачанными руками, затянутый в бронежилет, короткий ежик-волос и безжизненный взгляд. «Воланд», — протягивает руку он, «в миру Владимир». Алексей, просто Алекс. Пожимаю в ответ. Это глава моей службы безопасности. Приступил к работе сегодня. Я наняла его по рекомендации старой подруги. Сейчас я опишу ситуацию, если коротко. Света вышла на связь. Она хочет встретиться. Говорит, есть важная информация. Тебе надо узнать. Взяла в заложники кого-то важного тебе. Не говорит кого. Она не тот человек, который будет блефовать в такой ситуации. Она сейчас в более лучшей форме... Просто хочет меня добить. Качаю головой. А может, это все-таки игра? Скрещивает руки на груди Воланд. Стоит допустить такой вариант. Тем более она не говорит, кого взяла в плен. Вы теряли связь с каким-то близким человеком? Нет. Качает головой Настя и начинает листать лист контактов. Я пишу Вике, чтобы проверить, все ли на месте. В ответ получаю раздражающий смайлик «Окей». Нет. Подтверждаю следом за девушкой. Тем более нельзя идти на эту встречу. Выступил голосом разума Воланд, таким спокойным и даже безэмоциональным голосом. Энергии практически нет. Источник максимально пуст, хорошо, что он вообще восстанавливается. Люди в сегодняшнем мире лишены даже этой возможности. Скоро магия будет какой-то сказкой, не более. Наливаю себе выпить, не лучший способ расслабиться, но другого нет. Сажусь на диван, мучительно стараясь придумать, кто может быть в плену у Светы. С этой стервы станется раскопать что-то. Тонкая дымчатая линия проскальзывает в клуб, собираясь у моих ног. «Мне стоит волноваться?» — поднимает бровь Воланд. «Нет, все в порядке. Пойдемте на кухню. Уводит его Настя. Я вас чаем напою». Когда Воланд и Настя скрываются за дверью, Али уже практически полностью появляется в помещении. «Любуюсь громадным зверем, создатель милостивый, что за существо получилось из частицы хаоса и генной инженерии Сувори?» «Привет, дружок. Прости, гладить не буду, вставать не хочу». «Вопросительный рык?» «Энергия? Тебе нужна энергия?» «Снова рычание?» «Мне нужна энергия?» «Глупо пытаюсь разобрать эмоции под текст рычания. Может, я просто схожу с ума?» Рык, который напоминает мне фейспалм на Центурионском. Прости, я не понимаю. Развожу руками, чуть не расплескав вино из бокала. Да, вино. Мне 16. Виски меня сейчас выбьет из седла быстрее света. Али крутится на месте, как большой кот. После чего садится на задницу, опуская морду на уровень моих глаз. Я смотрю в большие озерца, как в два кусочка неба. Его зрачки сужаются и расширяются. Меня даже обдувает воздухом из носа. Ты что, тренируешься на мне перед свиданием? Недоуменно качаю головой. Озлобленное рычание. Видимо, я выбесил его. Из груди зверя выстреливает сноп щупалец, которые ударяются в мою грудь. Так неожиданно, что я даже не успеваю среагировать. Что ты делаешь? Щупальцы переплетаются на глазах, образуя ветку. По ней, пульсируя, проносятся светящиеся пятна, будто это гирлянда. Мой источник начинает наполняться с бешеной скоростью. Алкоголь выветривается в ту же секунду, накрывает эйфория. «Хватит, я полный!» — говорю Али, когда чувствую заполнившийся резерв. Рычание. «Спасибо, буду тебе должен, дружок. Радуюсь, словно ребенок». Вопросительное рычание. «Освободить твою подружку?» Чуть смущенное рычание. «Не умеешь? Так я научу». «С центурионскими женщинами, думаю, такая же схема. Но давай потом, мне надо сходить пообщаться с нашей старой подругой. Ты со мной?» Усталое рычание. Али сокрушенно опускает голову на передние лапы. Его тело будто выделяет энергию в виде плотного дыма, каждой порой на коже. Но он не может принять форму, видимо, он отдал все. «Хорошо, отдыхай, я справлюсь сам». «Иду к Насте за подробностями». Настя сидит на столе и что-то пишет в смартфоне, а Волан жует сэндвич в наушниках. «Вы не могли потише?» – ворчит она, как только видит меня. «Ты отлично справилась». «Обращайся». «Что решил насчет Светы? Она снова напряжена. «Во сколько назначено?» – спрашиваю у Насти, улыбаясь во все 32 зуба. «Невежливо будет опаздывать». «Извините, повреждения слишком обширные, Метастазы в легких...» «Это все?» Алиса смотрела на доктора с надеждой, но женщина лишь грустно улыбнулась своей теплой улыбкой. «Боюсь, что это действительно конец. Эту ночь ваша мама уже не переживет. Будьте рядом, это ваша последняя возможность сказать ей что-то». «Спасибо». Глаза Алисы погасли, как гаснут утром фонари. Доктор молча ушла, оставляя девушку в одиночестве. Алиса вошла в кухню и набрала воды из-под крана, быстро выпивая стакан. Слезы начинали душить, пространство сжиматься. Она подошла к окну на ватных ногах и открыла его, впуская свежий дневной воздух. Стало легче. Сфокусировавшись, Алиса увидела стоящую у дома машину скорой помощи, а рядом с ней еще одну. Доктор, которая осматривала маму, села в первую. Она тут же завелась и поехала. Вторая так и осталась на месте. Сомневаться не было времени. Возможно, это последний шанс.